Глава 49 Адам неловко сел на край кровати. Казалось странным, что он так легко получил доступ в спальню девушки. Если знать Блу, комната не удивляла. Парусиновые силуэты деревьев, приклеенные к стенам, листья, свисавшие гирляндами с вентилятора. Нарисованная птица, у которой из клюва вылетала надпись «Всем червей!» Полка, где грудой лежали пуговицы и примерно девять разных пар ножниц. Блу принялась смущенно подклеивать скотчем поникшую ветку одного из деревьев. «Нет времени! Нет времени!» Адам. На мгновение закрыл глаза. Он ждал, когда Блу перестанет возиться с деревьями, чтобы они могли поговорить. Она все хлопотала. А он чувствовал, как в нем вскипает пульс. Адам встал. Он больше не мог сидеть. Блу резко остановилась. Она с выжидающим видом прислонилась к стене. Адам собирался начать разговор с убедительного объяснения, отчего консервативный подход Ганси ошибочен. Но сказал он другое. «Я хочу знать, почему ты отказываешься со мной целоваться? И на сей раз я не желаю слышать ложь!» Настала тишина. Вращающийся вентилятор в углу Обдувал их обоих. Кончики ветвей трепетали. Листья кружились. Блу спросила. «Ты за этим и приехал?» Она злилась. Адам обрадовался. «Было гораздо хуже злиться одному». Он не ответил. И девушка продолжала, еще более сердитым тоном. «Это первое!» О чем ты хочешь поговорить после возвращения из Вашингтона? Какая разница, откуда я вернулся? Потому что будь я Ронаном или Ноем, мы бы поговорили о том, как прошла вечеринка, о том, куда ты исчез и что теперь будешь делать. Ну, я не знаю, о чем-то настоящем, а не о том, «Можно или нельзя тебе целовать меня?» Адам подумал, что это самый бессмысленный ответ, и она так и не ответила на его вопрос. «Ронан и Ной, не мои девушки!» «Девушки!» — повторила Блу. И Адам ощутил непонятный трепет, услышав из ее уст это слово, «Значит, я тебе не друг?» «Я считал нас друзьями». «Да, друзья разговаривают. Ты уходишь пешком в Пентагон, а я узнаю об этом от Ганси. Твой отец — придурок, а я узнаю об этом от Ганси. Ной знает все, Ронан знает все». — Нет, не все. Они знают только то, чему были свидетелями. Ганси в курсе, потому что мы ездили вместе. — Ну, а почему я нет? — А тебе? С какой стати? — Потому что ты мог бы меня пригласить, — ответила Блу. Мир качнулся. Адам моргнул И всё встало на свои места. Что тебе там делать? Да, конечно. Никаких девушек в политике. Им ведь это не интересно. Избирательные права, да ладно. Где мой фартук? Наверное, я лучше пойду на кухню, моя скалка. Я не знал, что ты в том-то и дело. До тебя не доходило. «Нет». «Впрочем, ты бы никуда не поехал без Ганси», — резко продолжала Блу. «Вы с ним отличная пара. Вот и поцелуйтесь». Адам уничтожающе взглянул на нее. «Я не хочу быть кем-то, кого целуют. Я тоже хочу быть настоящим другом». «Не просто человеком, с которым приятно потусить, потому что... потому что у него есть грудь!» Блу не ругалась. Но слово «грудь» в ту секунду показалось Адаму настоящей непристойностью. Сочетание этого слова и того направления, которое обрел разговор, взбесило его. «Отлично, Блу!» Ганси был прав. Из тебя получилась бы настоящая радикальная феминистка. Блу захлопнула рот. Плечи у нее слегка дрожали. Не от страха. Скорее, это была дрожь, предшествующая землетрясению. Адам выпалил. «И ты так и не ответила на мой вопрос». «Ничего из того, что ты сказала, не имеет отношения к нам!» Она скривила губы. «Хочешь правду?» «Я ее хотел с самого начала», — сказал Адам, пусть даже, в общем, не знал, что ему было нужно от Блу теперь. Он жалел, что они поссорились. Жалел, что уй приехал, жалел, что не спросил Блу о Глендауэре, Жалел, что не додумался позвать ее с собой на вечеринку. Но как он мог это сделать? Голова у него была одновременно переполнена, пуста, и скособочена. Он слишком далеко забрался, давно сойдя с твердой земли, а развернуться уже не получалось. Хорошо. Правда. Блу кулаки и скрестила руки на груди. «Слушай, всю жизнь экстрасенсы твердили мне, что если я поцелую своего любимого, то убью его». «Все?» «Ты доволен?» «Я не сказала сразу, потому что боялась отпугнуть тебя словом «любимый», У нее за спиной закачались деревья. Пробивалось очередное видение. Адам попытался отстраниться от него, чтобы просеять воспоминания, соотнести их, почти состоявшееся поцелуи, с признанием об этом угрожающем пророчестве. Оно казалось нереальным. Но что тут было реальным? А теперь... Я не знаю тебя, Адам. Ты не виноват, шепнул воздух. Тебя невозможно узнать. А теперь, теперь, теперь, наконец, голос Блу слегка дрогнул. Я не рассказывала тебе, потому что поняла, что это не важно. Потому что? «Это не ты!» Адаму показалось, что его вновь ударил отец. Секунда смерти и прилив крови к месту удара. А потом, не грусть, но знакомый жар. Он распространился по телу, как взрывная волна, выбивая окна и мгновенным порывом пожирая все на своем пути – Как в замедленном действии Адам представил, что размахивается. «Нет! Нет, он уже сорвался один раз в ее присутствии, и больше этого не будет!» Адам развернулся, прижав кулак к колбу, а другим стукнул по стене, но не слишком сильно. Как будто он пытался найти опору и разрядиться. Он разорвал свой гнев на части Сосредоточился на ужасном огне в груди И не сводил с него глаз, пока тот не потух Это не ты? В конце концов осталось лишь одно Я хочу уйти Где-то наверняка было такое место Почва, в которой его чувства не прорастут Когда Адам повернулся обратно Блу стояла неподвижно и смотрела на него. Она моргнула, и у нее на щеках, как по волшебству, появились две слезы. Быстрые слезы, те, которые успевают скатиться по щекам раньше, чем ты поймешь, что плачешь. Адам знал, каково это. — Ты не обманываешь? — спросил он чуть слышно. Его голос прозвучал сипло, как играющая слишком тихо скрипка. Появились еще две слезы. Но когда Блу моргнула, они так и остались в глазах. Сияющие, маленькие озера. «Не ты!» «Посмотри на себя, Адам!» произнес голос Ганси. Просто посмотри. Нет, ты докажи, шепнул он. Что? Громче. Докажи. Она покачала головой. Если это не я, значит ничего не случится, так? Блующая энергичнее покачала головой. «Нет, Адам!» Громче, «если это не я?» «Не страшно, правда?» «Ты сама так сказала, что это не я и никогда не буду я!» Девушка горестно ответила, «Я не хочу причинять тебе боль, Адам! Либо ты говоришь правду, либо нет!» Блу положила руку ему на грудь и слегка нажала. — Я не хочу тебя целовать, потому что мы не будем парой. — Не ты. После того, как отец последний раз ударил его, левое ухо у Адама оглохло. Ни шума, ни гула. Просто отсутствие любых ощущений. Теперь так чувствовало себя все тело. «Ладно», — бесцветным тоном произнес он. Блу вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Прости. мне очень жаль». «Ладно». Ощущения вернулись, но размытые и притупленные. Переливающаяся и неясные. Речь шла не о нем и Блу, не о нем и Ганси. Не было больше никаких ни здесь, ни сейчас. Здесь и сейчас. Речь шла о нем и Кабесуотере. Меня невозможно узнать. Адам спускался по лестнице хотя и не помнил, как вышел из комнаты Блу. Он что-нибудь сказал напоследок? Неизвестно. Он просто шел непонятно куда. Голоса и образы мелькали вокруг и давили. Сквозь какафонию пробился один голос, самый тихий в доме. «Адам!» сказала Персефона, схватив его за рукав, когда он открыл входную дверь. Нам надо поговорить.